На нем была куртка с поднятым воротом и шарф. Он выглядел, как младший брат, например, Дерека. Его приняли бы за плотного школьника. Надел ли он эту одежду для маскировки? Означало ли это, что он понимает, как выглядит? Каким он себя видит? Захотят ли люди разглядеть его, понять, кто он такой? Ни? Какие власти точно не станут, не захотят. Иначе им придется брать на себя ответственность. Ни учитель, ни врач, ни психиатр не смогли сказать, вот что он такое. И также не смог бы ни один полицейский, судебный эксперт или социальный работник но если представить, что однажды кто-то, увлеченный изучением человеческой породы, скажем антрополог нетрадиционного толка, увидит Бена, например, стоящим на тротуаре или в суде, и объявит правду, признает странность Бена, что тогда? Не грозит ли Бену? Даже тогда? что его принесут в жертву науки. Что с ним будут делать? Спорят его? Препарируют эти его, подобные палкам, кости, эти глаза, и выяснят, почему его речь так груба и неуклюжа. Если этого не будет, а весь опыт общения с Беном говорил ей, Что такое маловероятное, тогда будущее Бена, каким она его видела, было еще хуже. Банда и дальше будет жить кражами, и рано или поздно их схватят. И Бена тоже. Оказавшись в руках полиции, он будет драться, реветь, легаться и мычать, в ярости забыв себя и они одурманят его. Им придется, и в очень недолгом времени он превратится в то, чем был, когда она нашла его умирающим, гигантской личинкой, бледной и вялой в полотняном коконе. Или, может, ему удастся ускользнуть? Хватит ли у него на это ума? Его приятелям, его банде не хватит точно. Они выдадут себя своим возбуждением, своим восторгом». Гарри тихо сидела, слушая звуки телевизора и их голоса из соседней комнаты. Иногда бросала на Бена быстрый взгляд и тут же отводила глаза, гадала, Скоро ли они уйдут, может, сами еще не зная, что не вернутся. Она будет сидеть тут, с краю тихого мягкого отсвета озерца этого стола, и ждать их домой. Но они не вернутся никогда. Да и зачем им оставаться в этой стране? Им легко сорваться и раствориться в любом из больших городов мира, примкнуть к тамошнему преступному миру, проживаться собственной хитростью. Может, уже скоро в новом доме, где они будут жить с Дэвидом одни, она включит телевизор, и там в новостях из Берлина, Мадрида, Лос-Анджелеса, Буэнос-Айреса увидят Бена.